Глава 53. Джина настояла на том, чтобы они спустились в бассейн. У стен везде есть уши. В столовой, в аквариуме и даже в спальнях ей казалось, что их могут подслушивать под дверью. Зато бассейн с его размерами, блеском воды и шумом вентиляции — идеальное место. И чтобы их вылазка не выглядела подозрительной, она настояла, чтобы они действительно искупались. Два часа назад перед ужином его окликнул ее у лестницы, чтобы показать фотографии, сделанные накануне на телефон, и прокрутил ей снимки самой чистой одежды, которая валялась в подвале. «Тут нет свитера, который ты одолжила Алисе». «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ты меня пугаешь». Он сунул мобильник прямо ей под нос и ждал, пока наконец она не ткнула на маникюренном пальцем фотографию бледно-розового свитера. «Вот он». — Объясни, что ты мне показываешь? Это прислала Алиса? Откуда эти снимки? — Нам надо срочно поговорить с Лили. Я нашел эти шмотки здесь, в Алькариосе, вместе с чемоданом Алисы. Джина немедленно все организовала. Войти в бассейн после того, что он пережил там в прошлый раз, стало для Юго испытанием. Он постарался взять себя в руки, твердя, что электричество не отключат, что он не один. А главное, что здесь, в Алькариосе, Нет гигантских полков и чудовищных тварей, и взрослый мужчина не должен испытывать ни малейших опасений по этому поводу. Он вошел в воду и поплыл в другой конец бассейна к панорамному окну, где, переговариваясь, его уже ждали Лили и Джина. Обе выглядели встревоженными. — Что случилось? — спросила Лили, сверля его взглядом. егор рассказал им о своей находке, об одежде и чемодане с биркой, и подытожил. Я убежден, что за комнату со взрывчаткой отвечает АЭС. И, возможно, именно он свалил все вещи в кучу. А с другой стороны, есть вероятность, что он даже не подозревает об их существовании, поскольку они валяются в другом помещении, чуть дальше. Если он просто приходит туда весной сложить взрывчатку и забирает ее осенью, не заглядывая в другие комнаты, то мог и не заметить подсобку. Когда он замолчал, холодный гнев в глазах лили немного газ она все равно держалась на некотором расстоянии. Югу пришел в сильное возбуждение от своей истории и продолжал. Домой Алиса не вернулась. Я не уверен, уехала ли она вообще из валька -Йоса. Возможно, таксист говорит правду. Он высадил ее в долине, и все случилось потом. Но не исключено, что он морочит нам голову. Джина не могла поверить своим ушам. В ней боролись сомнения и готовность впасть в панику. «Вы понимаете, что это значит?» «Вы действительно понимаете?» «Я думаю, Джина, что ее уже нет в живых». Та покачала головой. Она отказывалась в это верить. Алиса... его дал им время осознать случившееся. Самому ему потребовалось на это 24 часа. Бессонная ночь или ночь почти без сна, а потом целый день работы в лесу в полном оцепенении. Но это всего-навсего бирка. Если окажется, — начала Джина, — но Его прервал ее. Сомнений больше нет. Хватит делать вид, что ничего не происходит. Все это валяется здесь, в одной куче. Ее чемодан и одежда, закинутые подальше, спрятанная. Лили молчала. Она держалась на поверхности, погрузив рот в воду и дыша через нос. А Джина вдруг включилась в разговор, словно ей необходимо что-то делать или хотя бы... Говорить, чтобы сохранить контроль над собой. Значит, этот парень был последним, кто ее видел. Тогда это наверняка он. Ты говорил, он живет чуть ниже курорта и хорошо знает местность. Это точно он. Его руководствовался той же логикой. Но его выводы шли дальше. Таксист был не молод. Если он здесь вырос, эти места были ему знакомы еще до того, как Строфа начал здесь строительство. Поэтому он наверняка бывал и в башне, и в пристройке за ней. «Но мне странно. Ведь если это он, зачем ему использовать хранилище взрывчатки, как свалку?» — пояснил он. «Кто-то может прийти сюда и застать его врасплох, а у него вокруг дома и без того масса свободного места. Так что в этом нет особого смысла». «У него есть жена и дети?» — спросила Джина. «Возможно, он хочет сохранить все в тайне от них и поэтому держит свою коллекцию подальше от дома. Его тоже об этом подумал» оборудованная пещера могла быть каким-то образом связана с детством этого человека, и поэтому он часто туда наведывается. А если это не он, как тогда объяснить исчезновение Алисы? Не отступала от Джина. Кто-то заехал за ней в гостиницу или подобрал у вокзала. Человек, которого она знает, и ни в чем не заподозрила. — Черт возьми! Скажи мне, что это кошмарный сон! Его чувствовал себя так, будто с самого начала был готов услышать эту новость. Он допускал такую возможность, что погружало его в полный мрак. Но у него было больше времени, чем у девушек, чтобы хоть как-то прийти в себя, не захлебнуться в эмоциях и логически отфильтровать свои мысли ради самозащиты. Он разработал целую систему умозаключений. «Это не новичок». — А кто-то из старожилов, — заявил он. — А почему? — Потому что там свалено совсем древнее барахло, потому что все это из той же породы, что и гирлянды в ельнике. Не уверен, или тотемы людей, которые воют в лесу под усадьбой строфа. Это то, что происходит уже давно. Произнося это, Його увидел, как обе, джины и лили, чуть глубже погрузились в воду. Ошеломленные, испуганные. Нелепость ситуации... Они в бассейне и говорят о смерти женщины, о присутствии убийцы, была совершенно очевидна для них. Это сбивало их с толку. А одежда либо скопилась там за многие годы, либо украдена, забыта или потеряна. — Либо как у Алисы, — сказал Юго. — Он убивал не один раз, — заключила Джина бесцветным голосом. Его ни за что не хотел, чтобы они, осознав масштабы того, с чем столкнулись, впали в ступор. Но он продолжил. Зато теперь все ясно. После ловушки, которую мы расставили Деприжану, трудно поверить, что он в этом замешан. То же самое касается и Адель. — Что за ловушка? — спросила Джина. Его не ответил. — Старина Макс очень рукастый. А.С. почти признался мне, что Макс участвовал в изготовлении талисманов из костей в лесу. Возможно, тотемные столбы тоже его рук дело. И он перехватил меня, когда я в первый раз подошел к домику со взрывчаткой, как будто наблюдал за этим местом. Я каждый день сталкиваюсь с ним в большом «Б», — побледнев призналась Джина. Его продолжал. «У АЭС есть ключи от хранилища, но это еще ничего не значит. Надо проверить, может ли кто угодно войти туда, когда захочет. Но не в его пользу говорит то, что он...» Единственный, кому меньше пятидесяти. И живет он в Алькариосе вместе с Симоной, своей матерью, которая разъезжает взад-вперед между этим местом и особняком строфа. Конечно, нельзя исключать тикой и Армана с пола. Они уже давно приезжают сюда каждое лето. Они тоже довольно молодые, сильные и способны справиться с женщиной. Внезапно его осознал, что с самого начала Лили не проронила ни слова. «Ты в порядке?» Она приподняла голову над водой, чтобы губы оказались над поверхностью. «Я тоже под подозрением. Ты?» — в недоумении переспросил его «Я живу здесь уже три года. Я тоже сторожил Конечно же, нет. Талисманы намного старше, и тотемы тоже» если учесть, насколько изношена некоторая одежда и сумки в подвале, то, думаю, речь идет по меньшей мере на пяти, а то и о десяти годах. Лили поджала губы. Они почувствовали, что она, обычно такая волевая, вот-вот расплачется. И это особенно пугало. Джина положила руку ей на плечо. Его же был так погружен в свои рассуждения, что, пытаясь защитить себя, Утратил эмоциональную гибкость, и мысль утешить Лили даже не пришла ему в голову. Джина покачала головой, обнимая подругу. — Не могу поверить, что мы сейчас говорим о полисе. — Все звучит так реально. — Количество фактов не позволяет сомневаться, — упорствовал его Надо сообщить в полицию, — сказала Джина. — Теперь у нас есть доказательства. Юго покачал головой. «Пока нет. Если стоящий за этим ублюдок соблюдал меры предосторожности и не оставил ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК, полиция ничего не найдет и уедет ни с чем. А мы втроем окажемся под прицелом убийцы». «Убийцы», — тихо повторила Лили, и Го кивнул. «Не будем прятать голову в песок и признаем, что все именно так», — сказал он. «Но все равно это дело полиции», — настаивала Джина. «Что еще мы можем сделать?» «То, что уже начали...» «Послушай, Алиса исчезла месяц назад, и мы думали, что все нормально. У нас не было никаких улик, и вот что мы теперь нашли. Если будем продолжать копать, найдем еще что-нибудь». «То, что ты нашел», — ответила Лили, и в ее глазах снова сверкнул гнев. «Ты не поделился со мной тем, что задумал. Мы должны доверять друг другу». Ты был обязан предупредить меня, я бы пошла с тобой. Ты бы меня отговорила. Возможно, но ты подвергаешь себя бессмысленному риску. Его не отреагировал. Они медленно плыли рядом. С наступлением ночи панорамное окно превратилось в зеркало. Его видел в нем отражение себя и двух своих сообщниц. Они выглядели такими хрупкими посреди большого бассейна в любой момент могли захлебнуться. Водой или правдой. «Мы больше ничего не можем сделать, Юго», — настаивала Джина. «А если за всем этим стояла строфа? Что, если ему все сходило с рук? Ему миллион лет», — возразила Джина. «Что он способен сделать в таком состоянии? Это не мешает ему дергать за ниточки, если захочет. А в таком случае, держу пари, он не разучился исполнять свои старые трюки. С одной стороны, он привлекает твое внимание а с другой обманывает тебя, поскольку в этот момент делает то, что ему нужно. Он из тех, кто всегда на шаг впереди. Величайший из манипуляторов, ты не забыла?» «Ты снова вернулся к договору с дьяволом?» — холодно спросила Лили. «Я ничего не знаю. Не знаю его мотивов. И вообще, действительно ли это он? Но, повторяю, считать его невиновным нельзя. Старожилы, которые мастерят талисманы в лесу, ну, скажите честно, Вы считаете это нормальным? А Людовик, которого в это втянул, возможно, тот же Макс, чтобы передать эстафету? Я думаю, слабое место кроется именно здесь. Людовик усмехнулась Джина. Да, он нестабильный, легко поддается влиянию, в этом я не сомневаюсь. Но не верю его безумным разговорам о желании установить равновесие между природой и человеком, как он сказал тебе, Лили. Думаю, что-то видел, или, по крайней мере, слышал. Лили с раздражением выдохнула в воду. «Последние три года жизни я провела среди этих людей, Юго», — сказала она. «Ты отдаешь себе отчет, что это такое? Три года? Если бы среди нас был психически больной или существовал бы заговор, неужели ты думаешь, я бы вовремя этого не поняла? Мы живем друг у друга на глазах. Можно скрывать какие-то мелочи, но правда, в конце концов, всегда выходит наружу. И повторяю, я не замечала ничего подозрительного». Ты мне говорила, что зимой приходится очень напряженно работать. Что вы вкалываете без передышки, света белого не видите. Постоянно сменяются толпы людей, и ты падаешь ног от усталости. Ты уверена, что могла бы что-то заметить? Не думаю. Однако именно ты первая указала на подозрительное прошлое Валькариоса. И даже если ты сама отказываешься это признать, то в глубине души наверняка чувствуешь, что здесь что-то неладно. И вмешалась Джина. Иными словами, убийца... Ведет себя, как как зверь, который делает припасы. Пользуется наплывом туристов, чтобы перейти к действиям, а потом затаиться на все лето. Вполне возможно, — согласился Юго. Туристы для него прекрасная среда. Он может выбирать в соответствии со своими безумными фантазиями. Он на своей территории. Он отточил все приемы. Ему остается только быть осторожным, и маскировать преступления под несчастные случаи, побеги. А потом, в межсезонье, он может заново мысленно переживать все случившееся и чувствовать, как в нем нарастает возбуждение перед новым сезоном. Но иногда он срывается, теряет контроль над собой и набрасывается на кого-то из команды, например, на Алису. Но он не глуп, ловко все организует, и даже в ее случае выжидает, пока она соберется уехать и наносит удар, не привлекая внимания остальных. — Ужасно, что ты так спокойно об этом говоришь, — сказала Джина. — У меня был период увлечения триллерами. Я глотал две книги в неделю, читал о серийных убийцах. Мне это дико нравилось. — Я думал, что смогу что-то использовать для будущей роли, — признался он. Лилия отплыла к Бортику. — «Какие же вы ужасные!» — сказала она. «Говорите так, будто это какая-то игра». «Она права», — сказала Джина. «Нужно сообщить фликам Его. Его покачал головой. Я не буду так рисковать. Не сейчас. Гарантирую тебе, что если мы поставим их в известность, прежде чем соберем больше информации, строфа опять выкрутится. Что на тебя нашло? Тебе нравится играть в детектива?» Его бросил на нее мрачный взгляд. Я не хочу рисковать твоей жизнью, Лили. если сюда нагрянут флики, то как только они уберутся, мы окажемся в опасности. Уверяю тебя. Джина вздохнула. Лили вышла из воды и взяла свое полотенце со стойки со спасательными кругами, что вызвало у Его неприятное воспоминание. «Даю тебе время до воскресения», — предупредила Джина. После этого я позвоню в полицию сама. Чтобы разобраться, мне нужно чуть больше. До утра понедельника, до середины следующей недели. Речь идет о нашей безопасности. Вот именно. Зачем ждать? — возмутилась Джина. Ну, прошу тебя, просто поверь мне. Строфа — мастер манипуляций. Он нас всех переиграет, если мы ринемся без оглядки, не укрепив тылы. Джина стиснула зубы. Окей, хорошо. Потому что с самого начала... Ты был прав, а я сомневалась. Но в среду никаких споров, мы вызываем полицию. И ты ничего не предпринимаешь, не поговорив сначала со мной. Потребовала Лили, заворачиваясь в полотенце. Юго снова посмотрел на их отражение в панорамном окне. Он надеялся, что ему не придется раскаиваться в своем упорстве.